Заросли туберос. Борис Пастернак. 1890-1960. Пиры. Пью горечь туберос, небес осенних горечь, И в них твоих измен горящую струю. Пью гореч вечеров, ночей И людных сборищ, рыдающие страфы. Сырую горечь пью. из мастерских Мы трезвости не терпим. Надежному куску Объявлена вражда. Тревожный ветер ночей Тех здравец Виночерпьем, Которым, может быть, Не сбыться никогда. Наследственность и смерть Застольца наших трапез. И тихой зарей Верхи дерев горят. В сухарнице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 Даже цветы у них особенные, какие-то романтические, ремарковские, туберкулезные розы. Сидят, бледные от поэтической чехотки, поддатые, на работу не ходят. Рядом, конечно, Мими с Мюзеттой. Хотелось так жить, хотя и в ту пору закрадывалось подозрение, что никогда не хватит смелости стать исчадьем мастерских, что сколько ни пей, обречен трезвости, по крайней мере, метафизической, что за надежным куском побредешь на службу с любого похмелья. В другой жизни, уже ближе к пенсии, чем к пастернаку, я оказался в ресторанном застолье напротив русского бизнесмена моих лет. Он легко подхватывал любые темы, установилась быстрая необременительная близость, как вдруг я к чему-то произнес слово «зарплата». Он споткнулся, стал расспрашивать и отказывался верить. Он растерялся. И что? Вот всю жизнь... Он даже перегнулся через стол, чтобы рассмотреть меня получше. Нет ли явных физических изъянов? Вроде все было. И людные сборища, и мюзетты, и туберос разных цистерны. перы, одним словом. Но не судьба стать свободным художником, будь то словесности или нефтедобычи. Может, как раз от того, что не доставало амбиций и самомнения, что так любил чужие слова. С каким наслаждением перекатывал эти «ор» и «ро» прекрасный рокот первого Катрена, отзвук которого доносится из третьей строки второго четверостишая «Гроза прошла», вдали слышны остаточные раскаты шестистопного ямба. «Мои мими» живее реагировали на концовку. «Гроши еще есть? Наливай». От ранних постернаковских стихов первые восторги перед звукописью. Северянин был позже. Как в шуршащем, жужжащем, шепчущем отрывке из поэмы зажжется над жизнью, как зарево сжалившись, над чащей, над глупостью луж изнывающих, пожабье от жажды, над зайчьей дрожью лужайк с ушами ушитых в рогожу. Листовый прошлогодний, над шумом похожим, на ложный прибой прожитого я тоже любил и знаю, как мокрые пожни от века положены году в подножье. Словесный поток нерасчлененных слов. У нас в деревне тоже был один такой. «Говорит, говорит, а половина негоже, сказала домработница Ахматовой о дикции Пастернака. «Ровный гул». Многие мемуаристы упоминают гудение его голоса. У Лосева об этом. Голос гудящий, как почерк летящий. Голос гудящий, день ледяной. Обволакивающее. Почти наркотическое действие пастернаковской мелодии и оркестровки знали современники-поэты. «Я, знаете, не читаю Пастернака. Боюсь, еще начнешь подражать», — говорил Заболоцкий. Надежда Мандельштам подтверждает, Пастернак много лет безраздельно владел всеми поэтами, и никто не мог выбиться из-под его влияния. В конце жизни Пастернак от себя того почти отрекся. Я не люблю своего стиля до 1940 года. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали. Музыка слова — явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания. Утверждение универсальное для любых видов литературы. Музыка слова, как явление акустическое, еще диковиннее звучит в незащищенной ритмом и рифмой прозе. Еще смешнее там метафорический переизбыток, В Набоковской лолите пошлость и манерность метафор. Чаша моих чувств наполнилась до краев. Лань, дрожащая в чаще моего собственного беззакония. «Мне негде было преклонить голову», — чуть не написал головку. «Я выкрал мед оргазма», — демонстрирует герой, отчего лица ведется повествование. Но каламбурную звукопись, ее навязчивое обилие, вряд ли можно отнести к изыскам стиля — Гумберта Гумберта. Это сам Набоков. В мемуарной книге «Память говори» второй, помимо Лолиты, переведенной на русский самим автором, много точно такой же фонетической игры. В Лолите Набоков просто не может остановиться. Поразительный паразит. мячковые мальчики. В эльфинстоне. Не дай бог никому услышать этот стон. Паспорт и спорт. Иногда с явным ущербом для смысла, предварительный протез, имеется в виду временный протез, миллионы мотельных мотылей, забвение или незнание русского, речь о мотыльках, тогда как мотыль не бабочка, а личинка комара, белый червячок, который служит наживкой при ужении рыбы. Слова Пастернака о неслыханной простоте справедливы и применимы не только к поэтам и писателям, это явление общее и возрастное, С годами начинаешь бояться метафор и стилистических красот в литературе и в жизни, даже преувеличенно усматривая в них, если не ложь, то жеманную ужимку. Мало что сказано о музыке эффектнее, чем у Пастернака. Шопена траурная фраза «вплывает, как больной орел». Но ничего не поделать, воображение включается. Является царственная птица в компрессах с градусником под мышкой, укутанная как в замечательном Попури. Однажды в студеную зимнюю пору Сижу за решеткой в темнице сырой, Гляжу, поднимается медленно в гору Вскормленный в неволе орел молодой. И шествуя важно в спокойствии чинном, Мой грустный товарищ, махая крылом, В больших сапогах, в полушубке овчинном, Кровавую пищу клюет под окном. «Ни Шопен тут ни при чем» не игравший третью часть во второй сонаты «Нейгаус», не слушавший об этом написавший Пастернак, дело в вековом опыте гладкописи и красоты, которые неизбежно делаются гладкими и красивыми пародийно, если сознательно не ломать успешно текущий стих, как безжалостно ломали его на определенных своих этапах русские поэты от Пушкина и Лермонтова, Добродского и Гондлевского». Бросить взгляд на позднего пастернака ни одной туберозы. У Ахейского моря. Осип Мандельштам. 1891-1938. Бессонница. Гомер. Тугие паруса.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 И вот Гомер молчит. И море черное, ветийствуя, шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. 1915 Редкий случай. Точно помню время и место, когда впервые услышал эти стихи Апрель 74-го. Пумпури на Рижском взморье, которое тогда еще не называли Юрмалой пусто. В Динтаре и Майори еще кто-то приезжает в рестораны, где-то в дублты вдохновляются писатели, а чуть дальше по побережью — укутанные фигуры из профсоюзных домов отдыха. Не повезло с путевкой, на лето не достали. Девушка рядом, с которой я вчера заснул в филармонии на хорошо темперированном клавире, ничто так не усыпляет, как клавесин после портвейна. Видно, Не потеряв окончательной веры, предложила: хочешь, стихи прочту. Я приготовился к какому-нибудь Евтушенко и рассеянно кивнул. Она читала так, как будто написала сама, точнее, как будто это я написал. Мы стояли на самой кромке берега, Аккомпанемент был не только слышен, но и виден. Строчки ударялись с меня и возвращались в море. Я заставил девушку прочесть еще раз, чтобы запомнить. Убедился, что запомнил, и устремился в прибрежный шалман. Брезгливо приподняв стакан розового вермута, она спросила, «Можешь объяснить, как в тебе все это сочетается?» В самом деле не понимала. «Классику надо знать», — нахально упрекнул я. Все движется любовью. Месяца натри она поняла. Движение морской массы передано ощутимее, физичнее, «В пастернаковском морском мятеже, который я уже знал к тому времени, рваный ритм бьющейся воды, приедается все, лишь тебе не дано примелькаться, дни проходят и годы проходят, и тысячи тысячи лет, в белой рьяности волн, прячась в белую пряность акации, может, ты-то их море, и сводишь, и сводишь на нет». Но это про Черное море. Неприятно меня удивившее в юности величиной волн и еще больше острой горечью воды. После школы я работал в конструкторском бюро. Наш корпусный отдел занимался, в частности, расчетами остойчивости судов, в которые включался коэффициент морской солености. Тогда я узнал, что Рижский залив чуть ли не самый пресный в мире. То-то у нас можно было спокойно сделать несколько глотков в редкие знойные дни. В Балтике вообще спокойно, никакой рьяности. Наше море с ума не сходит, а тихонько накатывает и накатывает, долбя и долбя, постепенно сводя с ума. Балтийскому мандельштамовские строки подходят больше, чем пастернаковские, хотя «бессонница» написана в Крыму «Море черное» — не название, а цвет. Мандельштам с его рижскими корнями сказал и о собственно нашем море, позже, в прозе, точнее, как раз о взморье, двадцативерстной дачной Сахаре с ее удивительно мелким и чистым желтым песком. Все точно. Такой тонкости и мягкости песок я встречал еще только на Гавайях. В Майеренгофе у немцев играла музыка, симфонический оркестр в садовой раковине, смерть и просветление Штрауса. В Дуббельне, У евреев оркестр захлебывался патетической симфонией Чайковского. В общем, похоже, только этническая стратификация с тех пор менялась не раз. Что до балтийского ритма, его с безошибочной узнаваемостью передал затяжным пятнадцатисложником Бродский. Я родился и вырос в Балтийских болотах подле, серых цинковых волн, всегда набегавших подве, и отсюда все рифмы, отсюда тот блеклый голос. Все, что окружает в моем переживании мандельштамовскую бессонницу, во многом сопряглось с Бродским. Его «приехать к морю» в сезон, а Черноморье, для меня — то апрельское пумпури в череде других приездов, выводящих за скобки года, и неспешный ровный шум несезонного моря, и литургическое звучание стихов, что пишут мемуаристы о Мандельштаме и что я услышал из уст Бродского, и сама речь. Говорит он шепеляво, запинается и после двух-трех коротких фраз мычит, Лидия гинзбург, После всяких трех-четырех слов произносит «ммм», Мм, даже м м м но его слова так находчивы, так своеобразны, так глубоки, Корнечуковский. Это зарисовки о Мандельштаме, но тоже с Бродским, а главное — Гомер. Острое, завистливое ощущение причастности к культуре — Свободы обращения с нею, когда море, море вообще, есть то, откуда все вышло. Жизнь, с которой вместе с морем Мандельштам прощался в феврале 37-го в Воронеже. Разрывы круглых бухт и хрящ, и синева, и парус медленный, что облаком продолжен. Я с вами разлучен, вас оценив едва. Тогда море составлено из тех же букв, что Гомер. Без непринужденного пребывания в античности немыслимый ни Мандельштам, серебряная труба, Катула, мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка, Небродский. В определенном смысле сами того несознавая мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни, ибо новое время не дало человеку ни единой качественно новой концепции. С точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее. В Мандельштамовском собрании сочинение «Античность» со всех сторон обступает бессонницу. В том же году написанное про Рим и Авентин, Мельпомену и Федру, Капитолий и Форум, Цезаря и Цицерона. Может, тогда на берегу Рижского залива и возникло, еще самому неясное желание прочесть список кораблей до конца, не проходящее вот уже столько лет. Среди любимейших... Мировых авторов – Аристофан, Ксенофонт, Платон, Катул, Овидий, Петроний. Может, тогда подспудно началась особая любовь к Иляде? Понятно, что «Одиссея» богаче и тоньше, но как же захватывает гомеровский киносценарий о Троянской войне с подробной росписью эпизодов и кадров, с этим корабельным перечнем, долгим как титры голливудских блокбастеров? Многим и разным – окуталось стихотворение Мандельштама с годами. Тогда, в Пумпуре, на берегу Ахейского моря, я сразу и, безусловно, воспринял то, с чем согласен и теперь. Все движется любовью. Нам всем было по 24 года. Мандельштаму, когда он писал, девушке, когда она читала, мне, когда слушал. Возвращение в город. Борис Пастернак.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 И еще раз твердил мне инстинкт и вел меня мудро, как старый схоластик, через девственный, непроходимый тростник нагретых деревьев, сирени и страсти. Научишься шагом, а после хоть вбег, твердил он и новое солнце в зените, смотрело, как сызново учит ходьбе, туземца планеты на новой планиде. Одних это все ослепляло, другим. Той тьмой указалось, что глаз хоть выколи, Копались цыплята в густах георгин, Сверчки и стрекозы, как часики, тикали. Плыла черепица, и полдень смотрел, Не смаргивая на кровле, а в Марбурге. Кто громко свеща мастерил самострел, Кто молча готовился к троицкой ярмарке,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 И все это тоже подобие. Нет, я не пойду туда завтра. Отказ полнее прощания. Все ясно, мы квиты. Вокзальная сутулка не про нас. Что будет со мною? Старинные плиты. Повсюду портпледы разложит туман, И в обе оконницы ставят по месяцу. Тоска пассажиркой скользнет по томам И с книжкой на оттаманке поместится. Чего же я трушу? Ведь я как грамматику, бессонницу знаю. У нас с ней союз. Зачем же? Словно прихода лунатика. Явление мыслей привычных, боюсь. Ведь ночи играть садятся в шахматы со мной на лунном паркетном полу. Акацией пахнет, и окна распахнуты, и страсть, как свидетель, сидеет в углу. И тополь, король. Я играю с бессонницей. И ферзь соловей. Я тянусь к соловью. Ночь побеждает. Фигуры сторонница. Я белое утро в лицо узнаю. 1916-1928 Только взявшись сочинять эту книжку, понял, что... Неосознанный, глубинный импульс к написанию одной из книг предыдущих «Гений места» был, возможно, дан еще тогда, много лет назад, Марбургом. Как наглядно и убедительно вписывает Пастернак тончайшие чувства в марбургскую ведуту. Они не детали декорации, а драматические исполнители, все эти остроконечные черепичные крыши, булыжные мостовые, дома здешних гениев места, лютера, гриммов. Не просто одушевление города, но и его соучастие в твоих интимных делах, его переживания вместе с тобой, совпадающие даже по внешним признакам. По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел. Через 12 лет после стихов Пастернак в прозе рассказывает о том, как Марбург перенес его любовный крах. Он отсутствовал всего сутки. Уезжал в Берлин, но город успел отреагировать. Когда лет 18 я прочел стихотворение впервые, больше всего поразило совпадение. Был уверен, что один на свете так влюбляюсь, так что заветный образ неудержимо проступает повсюду все превращая в своих двойников — прохожих, дома, деревья, облака, цветы. А тут найдено точное слово, до которого не додумался сам подобие. Восхитило дерзкое внедрение, пусть и в некоторую строку четырехстопного амфибрахия небывало длинного, из двадцати букв слова «кровоостанавливающий». Я так навсегда и запомнил это. Свойства арники ничуть не интересуясь самим предметом, наверное, растения. А когда через тридцать пять лет после того, как прочел Марбург, мне арнику прописали, обрадовался ей, как давней подруге. Все правильно. Каждому времени свое. То подобья, то снадобье. Марбург написан под впечатлением отказа Иды Высоцкой, которая приехала сюда летом 1912 года повидаться с Пастернаком, учившимся в здешнем университете. Накануне объяснения он выглядел так, что Кёльнер за ужином сказал с английским, пожалуй, а не с немецким юмором, «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?» Через четыре года Пастернак писал отцу об Иде. Как проворонил эту минуту, Как известно, она в жизни уже больше не повторяется. Глупый и незрелый инстинкт той, которая могла стать обладательницей не только личного счастья, но и счастья всей живой природы. Самодовольно и смутно. Все творение тоже написано через четыре года, в 1916-м, проникновенно и покаянно, да еще основательно переделано в 28 когда и возникло это безошибочное, так поразившее меня слово «подобья». Как организует эмоцию временное отстранение? Какова имитация сию минуту пережитого чувства? Насколько поэтический самозавод плодотворнее непосредственного переживания? Вскоре после Марбурга Ида Высоцкая из известной семьи чая торговцев вышла замуж за банкира. В последний раз Пастернак встретился с ней в 1935 году в Париже. Он делегат антифашистского конгресса, она... Давняя эмигрантка, уже француженка, судя по всему, и говорить было особенно не о чем, тем более писать. А тогда, в 12-м, Кёльнер оказался прав, и виселица обернулась Марбургом. В результате гением места города стал Пастернак. Улицу Гиссельбергштрассе, где он снимал комнату, назвали его именем. Правда, мало кто видит эту улицу. Дом вдовы Орт стоял на окраине, за Ланом, узким здесь притоком Рейна, далеко добираться до университета. А крайно это и сегодня. При Пастернаке в Марбурге было 30 тысяч жителей, сейчас 75, сопоставимо. Тогда Пастернак обнаружил, что город почти не изменился со времен учившегося здесь Ломоносова, таков же Марбург и теперь. Если бы не достижение прогресса, автонавигация, плутали бы мы с приятелем в поисках нужной улицы. А так мы во Франкфурте набрали на табло, встроенном в переднюю панель машины, Марбург-Пастернак-Штрассе, получили в ответ обещание, что если не будет пробок, расчетное время прибытия 10.03, последовали всем дальнейшим указаниям и в 10.03 въехали на короткую наклонную улочку, уставленную похожими друг на друга двух-трехэтажными домами. В пустоте воскресного утра обнаружился один туземец с лопатой, который не знал ничего о Пастернаке, и объяснил, что все дома тут построены после войны, кроме того, с краю. Возле него мы постояли, сфотографировали и уехали утешаться в центр Неизменный при Пастернаке, Ломоносове, Гриммах, Лютере и даже Елизавете Венгерской, во имя которой здесь построен первый в Германии готический собор. В него заходил постернак, как и в маленькую прелестную Кугелькирхе, и в Мариинскую церковь на Утесе, с которого открывается вид на сотни острых черепичных коктистых крыш. На месте и замок ландграфов Гессенских, и Ратуша, и те же дома на Обермаркете, и улица Босоногих, по которой шли к мощам святой Елизаветы Пилигримы. В центре все как описано. Надо мной выселся головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, Ратуши и 800-летнего замка. Но так обстоятельно у Пастернака в прозе, а в стихах — беглость, эскизность, штрих-пунктир. Колоссальная насыщенность мыслей и чувств на словесную единицу, отчего современники в один голос говорят о завораживающем влиянии Пастернака. Он резко увеличил скорость русского стиха. «Иное дыхание поэзии», — о нем Мандельштам сказал, «такие стихи должны быть целебны от туберкулеза». Цветаева, Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он и весь разрывается, точно грудь не вмещает. Ах! Никакого снисхождения к читателю. Сестра моя о жизни сегодня в разливе. Расшиблась весенним дождем обо всех, но люди в брелоках высоко брюзгливы и вежливо жалят, как змеи во все. Ребусы с благодарной радостью разгадки. Это же он сформулировал. Чем случайней, тем вернее — Слагаются стихи на взрыд. Он гений, сказал и сказал. А какая авторитетная отмазка для графоманов. Но в Марбурге Ребуса нет. И при всей импрессионистичности ясность, именно благодаря городу можно догадываться. Это он город, сопереживая сочувствие, организует стих, размещает эмоцию. Антонио Гауди сказал, что архитектура — искусство распределения света, Тем и занимается вместе с Марбургом Пастернак. Чувство солидарности, слитности, не только с конкретным городом, а с городом вообще, городом как местом душевного потрясения. В разрыве, теперь это разрыв с Еленой Виноград, Пастернак говорит о том же и там же. Пощадят ли площади меня? Ах! когда б вы знали, как тоскуется, когда вас раз сто в течение дня на ходу на сходствах ловит улица. Конечно, подобие точнее и красивее, чем сходство, но эмоция и мысль те же самые. Художников этого типа окружала новая городская действительность, иная, чем Пушкина, Мириме и Стендаля. Улицы только что замостили асфальтом и осветили газом. На них наседали фабрики, которые росли как грибы. На эту по-новому освещенную улицу тени ложились не так, как при Бальзаке по ней ходили по-новому. Однако главной новинкой улицы были не фонари и телеграфные провода, а вихрь эгоистической стихии. Его дыхание совсем особенно сложило угол зрения новых художников. Пастернак пишет эссе. Оверление, но все это о себе. Освоение города литературой требовало исторического усилия. Библейский строитель городов, основоположник городской цивилизации Каин, первый убийца. Первое на земле убийство произошло из-за того, что Бог предпочел дары Авеля, то есть высказался в пользу пастушеского природного образа жизни. Кстати, отсюда. Вегетарианство от лукавого, ведь это Каин предлагал овощи и злаки, а Авель — мясо и молоко. Бог явно против городов, потому и не дает людям строить мегаполис, Вавилонскую башню. Здесь, пожалуй, и обнаруживаются истоки Руссо и его последователей, вплоть до сегодняшних «зеленых». Русская литература со времен разночинцев перестала быть усадебной, но окончательно городской только становилась. Тогда же, когда Пастернак писал «Марбург», Хлебников объяснял, что город – точка узла лучей общей силы и словно давал теоретическую основу пастернаковскому стихотворению. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня. Таков Марбург. Как всякий естественный город в рельефе, а не придуманный на плоскости, вроде Петербурга, который приказано было строить единой фасадою. То есть здание существует само по себе, а фасад вместе с улицей. Не отсюда ли этот и сегодня пугающий в российских городах перепад, когда во двор, да и в подъезд, и на лестницу шикарного на вид дома страшно войти? Городская умышленность улавливается взглядом сразу. Петербург — просто самый известный образец, а так-то их много на пространстве от Карпат до Камчатки разных эпох — Пермь, Новосибирск, Комсомольск-на-Амуре, Минск, Астана. Градостроение как ваяние. Из города можно лепить то, что нужно государству, или обществу, или тому и другому. Так во второй половине XIX века за 17 лет перестроил Париж в имперском духе городской префект барон Осман. Так изменил облик и атмосферу Барселоны Антонио Гауди, и уж, конечно, бездумно и безнаказанно перекраивались города тоталитарных стран». В 30-е годы XX -го века резко сменился градостроительный стиль советской России от недолгого буйного увлечения революционным конструктивизмом к неоклассицизму, к тому, что потом называли сталинским классицизмом, сталинским ампиром и просто сталинским стилем. Дома с колоннами, башенками и лепниной строили солидно, так что жить в них престижно по сей день. Самые заметные — московские высотки — Все восемь штук. Москва столично строилась только с тех пор, отчасти с конца XIX века. от того она естественнее Петербурга, столичного изначально. Шестидесятые принесли новый перелом. Ампир провозгласили не просто крамолой, но и преступлением, приравняв едва ли не к лагерям. Тогда и покрыли территорию страны коробчатые города, неотличимые друг от друга бетонные ящики в пятилии девять этажей, какие уж там замка улицы, дворцеулы и улы чертоги о которых мечтал Хлебников. При всех нелепых выкрутасах постсоветского российского градостроительства нынешний произвол властей выгодно отличается от прежнего тем, что не централизован, а ограничен административными границами области или города. Капризы московского мэра и фантазии его любимого скульптора – участь столицы России. Нижний Новгород тоже преображен в 80-е и 90-е, и тоже раздражает местное образованное сословие, но преображен по-другому. Единого ГОСТа для всей огромной страны, к счастью, нет. В Европе и Америке после Второй мировой войны происходил сходный с более поздним советским процесс, только без советских крайностей. У всех главных диктаторов отмечены одинаково буржуазные вкусы, и если Хрущев и шестидесятники боролись со сталинизмом, то на Западе неоклассицизм связывался в сознании с итальянским фашизмом и германским нацизмом. Коробчатая архитектура изрядно исказила облик городов, многоэтажные функциональные параллелепипеды здесь стали жильем для малоимущих. Люди среднего класса и выше потянулись в пригороды, богатые еще дальше, при этом сохраняя в городе свой главный жизненный интерес. Бодрияр Вессе, с характерным названием «Город и ненависть», пишет, что нынешние градостроительные монстры не подчиняются ритму города, его взаимосвязям, а накладываются на него как нечто, пришедшее со стороны. Даже городские ансамбли — Наделяемые символической значимостью, бабур, форум, ла дефанс, ла вилет представляют собой всего лишь псевдоцентры, вокруг которых образуется ложное движение. Француз Бодрияр оперирует парижскими явлениями, действительно впечатляющими. Когда я впервые попал на дефанс, мне пришел в голову сюжет для рассказа, который и сочинить бы, если бы писал билетристику о человеке, безнадежно мечтавшем попасть в неясно брежущую мечту Париж и благодаря удаче попадающим туда всего на день. Его мчат на метро из аэропорта в район Дефанс. Он проводит там все отпущенное время, возвращается счастливый в свою далекую страну и до конца жизни не может понять о каком это Нотр-Даме и Сен-Жермене, говорят и пишут, какая сена и какие бульвары. По масштабам, фантазии и концентрации современной архитектуры Дефанс превосходит, пожалуй, и манхэттенский даунтаун, и токийскую гинзу, и новые берлинские небоскребы на месте стены, диковино предвосхищенные в декорациях фильма Фрица Ланга «Метрополис» 1926 года. И вправду, самостоятельный, отдельный город. Создание пришельцев но можно и нужно взглянуть по-другому это всего лишь выплеск способностей и возможностей поигрывания архитектурно-финансовыми мускулами по сути же такие дефансы повтор на новом витке средневекового принципа автономного квартала что осталось в наши дни в виде рудиментарных квартерий в Италии или вполне жизнеспособных «махаля» в Средней Азии, то есть все-таки не создание искусственных спутников, а дробление основы. Торгово-развлекательные центры, доведенные до масштабных пределов идея швейцарского шале или «избы русского севера», все под одной крышей. Расхожая банальность о том, что новое, хорошо забытое старое, потому и такая расхожая, что верная. Современный горожанин, не сумевший или не захотевший перебраться в пригород, ведет жизнь древнего афининина. В небольшой, а другая непосредственно квартире он спит и смотрит телевизор, тогда как жизнь проходит на людях, среди общества, на агоре, функции которой берет на себя многоцелевой комплекс с магазинами, киношным мультиплексом, детскими забавами, ресторанами, кафе, бассейном, спортзалом, и прочим. С пастернаковских времен утвердившийся тогда принцип города не изменился, только все многократно разнообразилось, увеличилось в размерах, сильно ускорилось. Главной новинкой улицы остается вихрь эгоистической стихии. По неуклюжей хлебниковской формуле, даже при колоссальных достижениях коммуникации, все еще город, точка узла лучей общей силы. В прежние века душевные переживания неразрывно связывались с природным миром, проецировались на леса и моря. Мы же и Верлен, и Хлебников, и Пастернак, и дальше знаем, что заветный облик проступает сквозь дома и улицы, удивляемся, что не замечали его прежде, встречаем подобие на соседних перекрестках, делим смуту и восторг с городом. В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции, драму спирову, Носил я с собою и знал, но зубок шатался по городу и репетировал.